Глава 17. Вайто доказывает свою верность. Нас обильно накормили, и мы были готовы к разговору с Вайто. Этот разговор должен был определить наше положение в царском дворце Кай. Губернатор вышел из зала, и мы его больше не видели. Но так как теперь между нами была открытая вражда, нас не интересовали его будущие намерения. Пока мы ели, главный Евнух ни о чем нас не спрашивал, и казался необычно задумчивым, но когда мы встали, он провел нас в маленькую комнату на первом этаже, которая оказалась его личным кабинетом. Комната была роскошно обставлена, и нас пригласили сесть в удобные кресла. Нукс и Бриония, как и повсюду, сопровождали нас, но вайто, как будто не думал о предосторожностях, и при разговоре не присутствовал ни один его человек. Главный Евнух предложил нам сигары, И когда мы отказались, закурил одну и откинулся на спинку кресла. «Как вы докажете, что не украли кольцо принца Кая?» — спросил он. Вместо ответа я достал из бумажника письмо принца и протянул ему. Он внимательно с очень серьезным лицом прочел письмо, потом сложил его, прижал колбу и вернул мне. «Принц мой господин, присутствует ли он в воплоти или странствует в мире духов?» сказал Евнух. «Он дал вам, Сэм стил право командовать его слугами, и я, как самый верный его слуга, буду повиноваться вам в течение одного года». Но многое произошло со времени смерти моего благородного господина, и Майло рассказал мне необычные вещи о вас, которые, если это правда, аннулируют даже власть великого принца Кая. «Давайте поговорим, расскажите мне все, что я хочу знать». Вы слышали, как принц был ранен, и как его перенесли на наш корабль, где мы заботились о нем до самой его смерти, — сказал я. Перед смертью принц Кай дал нам кое-какие поручения. В его дворце в Кайноне есть вещи, которые мы должны перевести в Англию и Америку и дать его друзьям в этих странах, чтобы они могли его помнить. Здесь в его Ямени, есть документы. Примечание. Ямень — резиденция официального лица в императорском Китае. Конец примечания, которые он хотел бы уничтожить, чтобы никто не мог их прочесть. Здесь есть слуги, которых он хотел наградить за верную службу. Все это он просил меня и двух моих друзей проделать у него дома именем его власти. Им обещали Кайлунпу, что сделаем это. Евнух внимательно слушал, а я старался говорить как можно ясней, понимая, что любая ошибка с моей стороны может оказаться роковой для наших планов. «Почему принц не попросил проделать все это губернатора? Разве Майло не был его верным слугой и не следовал за своим господином до самой смерти?» — спросил Вайто. «Принц был очень мудрым человеком», — сказал я. «Поистине он был мудр», — подтвердил Вайто, кивнув. «Он много путешествовал и многое узнал. Это верно». Он также научился читать сердца людей и понял, что сердце Майло изменилось, когда он познакомился с иностранцами и привык к чужеземным обычаям. Поэтому принц больше не доверял Майло. Но Майло был верен и привез тело господина за много тысяч ли, чтобы он мог покоиться в мире в залах предков. Заметил Вайто. «Это верно», — согласился я. «Если бы губернатор был не верен, он мог бы остаться в чужих землях и тем сохранить свою жизнь. Вернувшись сюда, он, завершив все дела своего господина, должен будет убить себя или его убьют, задумчиво сказал Евнух. Он вернулся, ответил я. И принц Кай, который не доверял ему, думал, что он так поступит, потому что губернатор хитер и полон коварства. Оставшись за границей, он станет бедняком. Майло хочет остаться богатым, и жить в Европе в окружении многих рабов и роскоши западной цивилизации. И принц Кай сказал мне, что губернатор вернется в Кайнон, чтобы забрать сокровища и бежать с ними из империи в Европу». Войто казался искренне удивленным. «Но где Майло возьмет эти сокровища?» — спросил он. «Его долг — перевести состояние принца Кая в ценности и поместить их в залы предков, в гробницу». Евнух рассмеялся. «Принц Скай промотал все свое состояние», — сказал он. «За пределами того, что содержится в этом дворце, превращать в ценности нечего». Признаюсь, это заявление меня удивило, но я постарался не показать это и сказал, «Помимо других обязанностей, Майло должен запечатать вход в наследственные залы и уничтожить всякие следы существования этого зала». «Послушайте, Вайто, потому что это самое важное», что сказал мне принц Кай. Он объявил, что Майло ограбит предков, заберет все сокровища, накопленные за столетия. «Это невозможно», — выдохнул Евнух, удивленно глядя на меня. «Майло не синтаист», — объяснил я. «Путешествия привели к тому, что он стал отступником и презирает религию своих предков. Он не собирается в соответствии с традициями вашего народа совершать самоубийство» и не позволит сокровищам оставаться в погребальных залах, когда у него есть власть, позволяющая забрать сокровища себе и обогатиться. Власть губернатора провинции позволит ему подготовить тайное бегство в Шанхай или Гонконг, а оттуда уехать из Китая, забрав с собой все сокровища. Евнух встал и стал задумчиво расхаживать по полу. Мои слова его возбудили, и сейчас он их обдумывал. «Вы сами не верите, Майло». Продолжал я, глядя на него. «В глубине души вы знаете, что он предатель и лжец», как считал благородный принц. Неожиданно Евнух сел, лицо его прояснилось. «Должно быть, вы правы», — сказал он. «Именно поэтому принц Кай доверил свое желание сравнительно незнакомым людям», — продолжал я. «Мы были знакомы недолго, но он считал, что может нам доверять, и поэтому дал свое письмо и кольцо» чтобы мы, выполняя его просьбу, получали поддержку его верных слуг. «И вы думаете, что я приму вашу сторону против могущественного губернатора?» — спросил главный Евнух. «Я уверен в этом. Уверен в том, что принц был прав». Убежденно ответил я. «Я могу одним словом уничтожить вас, чужестранцев, и убрать со своей дороги. Тогда я договорюсь с Майло, и мы вдвоем уедем в какую-нибудь другую страну, и будем наслаждаться богатством». «Но вы этого не сделаете», — сказал Джо, пока я в ужасе смотрел на Евнуха. «Почему?» — спросил он, повернувшись к Джо с выражением любопытства на лице. «Во-первых», — ответил Джо, «вы верный и преданный слуга принца Кая, который хорошо разбирался в людях, иначе не сделал бы вас главным Евнухом. Судя по тому, что я видел, вы единственный джентльмен среди всех». «К тому же я евнух», — сказал Вайто. «Я низкого рождения, и меня еще ребенком родители продали в дом Кай, чтобы я стал евнухом». Моего согласия не спрашивали. «Почему я должен быть верен своим господам?» «Это в вашей природе», — заверил Джо. «Я сказал, что вы джентльмен, в том смысле, в каком мы, американцы, понимаем это слово. В нашем понимании джентльмен — это тот, кто благородно ведет себя, а не человек благородного рождения. Но есть и вторая причина. За пределами этой провинции Евнух бесполезен. Здесь вы обладаете властью. В Европе вас будут презирать, над вами будут насмехаться. Вы не знаете большой внешний мир и будете в нем несчастны, несмотря на свое богатство. Вы будете себя чувствовать, как рыба, которую вытащили из воды. Добавил кивнув Арчи. Вайтор смеялся, и смех его был невынужденный а веселый и искренний. «Вы опять правы», — сказал он. «Мой принц дважды предлагал взять меня с собой, чтобы я посмотрел мир, но дважды я отказывался, именно по тем причинам, которые вы называли. Теперь я задам другой вопрос. Почему бы мне не разделить сокровище Смайло и наслаждаться ими здесь? Никто не будет знать, откуда у меня богатство». «Я не могу ответить на это», — задумчиво сказал я. «Если вы не верны и способны на такое». «Он не неверен», — настаивал Джо. «В таком случае вы получили ответ вайто. Со смехом сказал я. «Я вижу, что должен сам ответить на свой вопрос», — сказал Евнух. «Поместье станет собственностью небесного и возвышенного императора, потому что принц Кай не оставил наследника. Дворец может много лет стоять незанятым, и в этом случае...» Я буду здесь полным хозяином, и у меня будет легкая и хорошая жизнь. Если небесный и возвышенный император пожелает подарить поместье и дворец какому-нибудь мандарину или высокому чиновнику, по обычаю главный евнух продолжает управлять хозяйством. Так что, в любом случае, у меня нет побуждений быть неверным. «Вы позволите Майло осуществить его план и ограбить зал предков?» — спросил Арчи. «Нет, вы правы, считая, что мы с губернатором не друзья, потому что он не раз вмешивался в мои права, а этого я ему не позволю. За пределами дворца Майло распоряжается в провинции Квай-Кайнон, но здесь мое слово — закон. Однако у губернатора есть права в моих владениях, в которых я не могу ему отказать. По своему положению он является полноправным защитником Чи или наследственных залов дома Кай». Теперь, когда благородный принц переселился в мир духов, только Майло имеет право входить в эти залы. Хотя я много лет охранял вход в эти залы, я никогда не был внутри здания и не знаю, как пройти оттуда гробницам. Майло может входить в залы, но не имеет права трогать сокровища, принадлежащие предкам дома Кай и погребенные там, и мой долг — предотвратить это. «Хорошо», — сказал я. «А теперь, Войто...» Когда вы видели письменные распоряжения принца Кая, как вы намерены обращаться с нами, представителями принца? В этом дворце с вами будут обращаться как с почетными гостями». Сразу ответил он. «И вы защитите нас от губернатора?» Спросил Джо. «Пока вы во дворце, вы будете надежно защищены от Майло и от всех других врагов. Но помните, за пределы этого фу моя власть не распространяется». Примечание. Фу, дворец. Конец примечания. Он хлопнул в ладоши, и из-за экрана появились два евнуха. Появились так неслышно, что я вздрогнул. Вай по-китайски отдал приказ этим людям и снова повернулся к нам. Если комнаты, которые я вам отвел, вас не удовлетворяют, можете выбрать любые помещения во дворце, кроме царских покоев. Еду вам будут подавать в ваши комнаты в любое время, когда захотите, и вам немедленно достать все, что вы попросите. Этому человеку, он показал на более рослого евнуха, приказано полностью посвятить себя вашей службе. Его зовут Тун, он манчур, и будет верен вам. Завтра, если пожелаете, я сам покажу вам дворец и сад. Мы благодарим вас, Вайто, сказал я. Евнухи повели нас, и мы вслед за ними. Прошли по множеству извилистых лестниц и коридоров, пока не подошли к резной двери. Тон открыл эту дверь и жестом пригласил нас войти. Мы вошли, но Ксебриония вошли вместе с нами, но Евнухи остались за дверью.